Вернемся к Ермаку, для которого настали не лучшие времена. Кучум так и болтался неведомо где, не в силах организовать маломальски серьезные сопротивления, но этим занялся поминавшийся уже Карача, то бишь Великий Визирь. Разнеся в свое время его становище, казаки весьма неосмотрительно оставили его в живых. А может, его попросту не было дома, вот и уцелел. Судя по его действиям, человек был умный, энергичный и весьма коварный. Притворившись белым и пушистым, он демонстративно отшатнулся от кучумы. В те времена еще не был сочинен жестокий цыганский роман «Все сметено могучим ураганом, теперь мы будем мирно кочевать». Иначе Карача, есть у автора сильные подозрения, распивал бы его под окнами Ермака во всю глотку. Он действительно какое-то время мирно кочевал неподалеку от Аби со своим многочисленным родом, джигитами, слугами и рабами, все это время искусно притворяясь порядочным человеком. А потом показал свое истинное мурло. Отправил Ермаку слезную жалобу на обижающих его головорезов из казахской орды и попросил военной помощи как верный данник московского царства. На подобные просьбы, чтобы сохранять симпатии местного населения, казаки реагировали моментально, ясачных защищали всерьез. Ермак послал Карача Атамана Ивана Кольцо с сорока казаками. Карача закатил для них роскошный пир, а ночью его джигиты перерезали спящих русских всех до единого. Потом убили Атамана Якова Михайлова с небольшим числом людей, отправленного Ермаком выяснить, почему от Ивана долго нет вестей. Было вырезано еще несколько небольших казачьих отрядов, расположившихся вдали от Искера. Вслед затем отряды Карачи перекрыли все дороги, по которым в Искер везли продовольствие. Начался голод и болезни, умерло немало людей, в том числе и князь Болховский. Ермак, чуя неладное и урезав рационы до предела, запретил казакам и стрельцам покидать Искер. Казаки его послушались, а вот стрельцы далеко не все. Небольшими отрядами они ушли искать продовольствие. Никто из них не вернулся. Одних перебили люди Карачи, другие заблудились в окрестных лесах и замерзли. Зима стояла суровая. Карачи не унимался. Весной следующего года он с отрядами татар и хантов осадил Искер. Просидев в осаде две недели, казаки вышли из Искера и атаковали лагерь Карачи, перебили немало его людей, в том числе и двух его сыновей. Сам он все же ухитрился сбежать. Партия вроде бы была выиграна. Карача с кучкой приближенных бежал подальше от этих мест, его воинство разбежалось по своим селениям, запрятало оружие подальше и притворилось, будто ничего и не было. Наладилась поставка съестных припасов в Искер в достаточном количестве. Однако у Ермака осталось менее 300 человек. Через несколько недель в Искере появились бухарские купцы и сообщили, что с юга по реке Вагай плыл большой торговый караван, Но зловредный Кучум, засевший в тех местах, перекрыл им дорогу, стремясь полностью прервать всякую торговлю меж Средней Азией и русскими. На такие новости следовало реагировать немедленно. На сей счет имелись недвусмысленные указания Москвы. Чтобы развивать нарождавшуюся сибирскую экономику, иностранным купцам разрешалось торговать и с русскими, и с местными народами беспошлино. А казакам, как впоследствии воеводам, Предписывалось бережение и ласку к ним держать и великую, и обиды и насильства б никакого не было, чтоб им впредь повадно было со всякими товарами приезжать. Русские не собирались ограничиваться сбором дани, стремились наладить полноценную мирную жизнь. Ермак, примерно с сотни казаков, отправился на стругах вверх по Эртышу, к Вагаю. Он еще не знал, что уходит в свой последний поход, что его заманивают в ловушку. Практически все сибирские летописцы сходятся на том, что бухарские купцы были подосланы кучумом чтобы выманить Ермака из Искера, а никакого каравана не было и в помине. Поначалу Ермаку везло, как не раз прежде. Он разбил два отряда попавшихся на пути, людей Карачи и Кучума. Потом казаки остановились на ночлег неподалеку от Устья, впадавшего в Иртыш Вагая. А ночью на спящих навалились Кучумовы татары. К сожалению, казачьи часовые, судя по всему, задремали, полагая, что в такую погоду врага опасаться не стоит. Ночь стояла темная, шел проливной дождь. Однако татары все же напали. Есть подозрение, выбрав именно такую погоду, темную дождливую ночь, от того, что сил у них было маловато. Началась схватка, в которой погиб и Ермак. Рассказывали, и до сих пор иные пишут, что славный атаман утонул в артыше, Якобы его потянули на дно те самые царские подарки, две надетых одна поверх другой тяжелых кольчуги. Однако это очередная красивая легенда. И потому что никаких кольчуг не было, и потому что Ермак, по воспоминаниям казаков, был убит копьем в горло. В общем, по чистой случайности, каких на войне бывает немало, мог и уцелеть. Находились долбодятлы, которые объясняли разгром казачьего отряда тем, что казаки якобы перепились в мертвую. Те, кто это писал, явно разбирались в истории не больше, чем самое любимое на Украине животное в иных тропических фруктах. Не было никакого разгрома. Будь казаки пьяными, их вырезали бы всех до одного. Между тем, известно совершенно точно. Казаков на берегу эрты ночь было около сотни, а погибло из них всего восемь. Как только они проснулись и стали защищаться всерьез, татары предпочли смыться. Еще лет сорок назад историки обнаружили в архивах церковную поминальную книгу первой половины XVII века. Там содержался и синодик, список погибших в Сибири казаков Ермака. О последнем бою атамана на берегу Иртыша там написано подробно, и убитые перечислены поименно. Кровь свою пролиша Яков, Роман, Два Петра, Михаил, Иван, Иван и Ермак. Синодик точно известно составлен в 20-е годы 17 -го века по воспоминаниям доживавших век в Сибири ветеранов отряда Ермака. Восемь убитых из сотни — это никакой не разгром. После гибели Ермака в Искере собрался войсковой круг, в котором участвовали и казаки, принявшего команду после смерти Ермака, атамана Матвея Мещеряка и стрельцы московского воевода Ивана Глухова. Большинством голосов было принято решение уходить за Урал. Русских осталось слишком мало, а немирных татар поблизости отиралось слишком много. Отряд уплыл на стругах, потом уже пешком перевалил через Уральский хребет или камень, как его долго называли, и благополучно добрался до родных мест. Вполне возможно, они остались бы в Искере, узнав, что в Сибирь для поддержки отправлен отряд воеводы Ивана Мансурова и Серьезный, 700 стрельцов с несколькими пушками. Но никто этого не знал. С Мансуровым, Глухов и Мещеряк попросту разминулись на обратном пути. Сибирь большая. В Азии новости разносятся быстро. Как только стало известно о гибели Ермака и уходе русских за камень, На территории теперь уже бывшего сибирского ханства начался развеселый бардак, больше всего напоминающий известный анекдот о немцах, партизанах и леснике. Кучом где-то болтался и на политической арене маячить не спешил, должно быть, не без оснований подозревая, что его репутация упала ниже Плинтуса и слушаться его не будут. Зато откуда-то, как чертик из коробочки, выпрыгнул тот самый царевич олей старший сын и наследник. С небольшим отрядом он в два счета занял Искер. Считать это славной победой нет ни малейших оснований. Скорее уж, происшедшее крайне напоминает одну из самых известных песен Высоцкого. Объявился всем на страх, вертопрах, добрым молодцем он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. А здесь даже не пришлось никого поить и ничего жечь. Искер стоял пустой, ворота нараспашку, заходи кто хочешь, вот олей и зашел после чего провозгласил себя ханом сибирским и тюменским. Политической сенсации не получилось. К новому хану все от знати до черного народа отнеслись совершенно наплевательски. Никто не спешил изъязвлять почтение, платить налоги, вступать в аллеево войско. Гораздо интереснее было и дальше воевать друг с другом. Добыча, меха, рабы... Аллея печально сидел в эскере, как жаба на пеньке, бормоча «Чингизит я или кто?». Особую пикантность ситуации придавала то, что его родной папенька, носивший тот же титул, обретался неподалеку. Но Аллея это, похоже, нисколечко не волновало. Надо полагать, парень был без комплексов и сыновнего почтения к родителю не испытывал. Тут объявился политэмигрант Сейдяк Бекбулатович, набравший в той же Бухаре отряд искателей приключений то есть называя вещи своими именами очередную разбойничью бандочку готовую идти за добычей куда угодно приговаривая «Тайбугин я или кто он принялся штурмовать Искер и довольно быстро аллея оттуда вышиб после чего правильно провозгласил себя ханом сибирским и тюменским дело оборачивалось вовсе уж пикантно на сравнительно небольшой территории одновременно пребывали сразу три хана сибирских и тюменских. Кучум, Алей и Сейдяк, причем все трое самопровозглашенные. Скуки не было. Самым авторитетным из троих оказался все же Сейдяк. В глазах очень и очень многих, что не говори, представитель законной династии. Многие мурзы приняли его сторону, в том числе и умевший держать нос по ветру Кучумовский Карача. Правда, взять под контроль все прежние земли сибирского ханства Сейдяку все же не удалось. Тут до этих мест наконец добрался воевода Мансуров и узнал, что русские отсюда ушли. Увидев на берегу значительно превосходившее числом его отряд Сейдякова войска, Мансуров благоразумно решил в бой пока что не ввязываться и повернул свои струги назад, попытавшись догнать уплывавших из Сибири глухого и мещеряка. Однако они успели уплыть слишком далеко. Подступала зима, реки вот-вот должно было сковать льдом, и Мансуров понял, что по воде он обратно не выберется. Продовольствие, зимней одежды и плотницкого инструмента у воеводы было в достатке, а потому он решил зазимовать здесь, а дальше видно будет. близ устья Иртыша его стрельцы в два счета срубили острог, названный Обским городком, При тогдашних технологиях дело нехитрое, работы всего-то дней на несколько. Что примечательно, это был первый русский острог за Уралом. Очень быстро объявилось довольно большое войско из Остяков, Хантов и Манси. И сходу на на штурм с непонятным ожесточением. Приступ следовал за приступом, Мансуров отбивал их весь день. Пушечный и пещальный огонь косил нападавших, но они напирали, пренебрегая потерями. Мансуров, человек здесь новый, местных реалий не знал совершенно, а потому понятия не имел, где его угораздило обосноваться. Это было Белогорье, главное языческое святилище Западной Сибири, почитавшееся многими окрестными племенами. У остяков, хантов и манси с незапамятных времен существовало поверие «кто владеет Белогорьем, тот владеет всем краем». Вот они и взъярились на завтра военные действия возобновились но уже качественно иным способом осаждающие решили пустить вход в ход вафффе то есть чудо оружия они приволокли огромного белогорского шайтана деревянного идола главную священную реликвию тех мест предмет особого почитания установили его неподалеку от острога завопили и забрянчали своими причиндалами шаманы Осаждающие простодушные дети природы всерьез полагали, что их главное божество, рассердившись на дерзких пришельцев, забросает их молниями или устроит что-то другое, не менее убойное. Увы, идол вступать в бой не торопился. Торчал себе и торчал, где поставили. Зато в бой вступил Мансуров. По какому-то наитию он велел своим пушкарям лупить не по противнику, а по идолу наверняка подозревая, что в его появлении есть какой-то скрытый смысл, непонятный ему пока, но важный. Ушкари у него были опытные и быстренько разнесли идола в дрова. После чего осаждающие, к немалому удивлению осажденных, дружно сложили оружие и отправили во строк парламентеров. Те заявили, все здесь присутствующие, и их племена, за которые они ручаются, готовы принести клятву верности вождю пришельцев, и платить ему дань с точки зрения языческой психологии тут не было ничего странного или удивительного наоборот обычное дело разрушенный идол восстановлению не подлежал поскольку показал себя слабым и никчемным и тут же лишился всякого почета и уважения был если можно так выразиться разжалован из богов в простые дрова боги пришельцев оказались сильнее значит следовало покориться кто владеет белогорьем Тот владеет всем краем. Слово местные сдержали, и дань стали платить регулярно. Более того, на сторону русских перешел самый могущественный в тех местах князь Лугой, контролировавший довольно обширные территории. Современные исследователи полагают, что языческое простодушие тут ни при чем. Любой правитель, пусть даже довольно отсталого племени, просто обязан быть толковым политиком, иначе свергнут к чертовой матери, а то и зарежут. Лугой отправился в Москву, куда добирался полгода. В посольском приказе подтвердил клятву верности, а взамен получил крайне важный для него документ — охранную грамоту, царским именем защищавшую князя и его владения от каких бы то ни было посягательств русских служилых людей. Таковых в Сибири было пока что раз-два и обчелся, но Лугой явно смотрел далеко вперед и понимал, что русские — это всерьез и надолго. Сегодня стоит один острог, а скоро их будет двадцать. Какое там языческое простодушие. А Мансуров, когда настала весна, вернулся на Русь, полагая свою задачу выполненной. Его посылали на усиление отряда Ермака, но такового в Сибири больше не было, а приказа на длительное оседание у воеводы тоже не было. Построенный им острог был первым русским острогом в Сибири, но первым русским городом за Уралом так и не стал. Приходившие потом воеводы использовали его еще восемь лет, а затем окончательно забросили, когда неподалеку был заложен город Сургут. Первый русский город в Сибири появился год спустя, когда воеводы Сукин и Мясной поставили Тюменский острог, ставший впоследствии городом Тюменью. А еще через год в Сибири появился лесник, Стрелецкий голова, был такой воинский чин, Данила Чулков самым решительным образом изменивший политическую ситуацию в Сибири. Штурмовать Искер, где сидел Сейдяк, ему заранее запретили, поэтому Чулков какое-то время старательно притворялся, что занят исключительно мирным строительством. Он и в самом деле построил километрах в двадцати от Искера острог, названный Тобольским, и ставший впоследствии городом Тобольском, столицей Русской Сибири в 17-18 столетиях. Одновременно Челков присматривался и приглядывался к окружающему и окружающим, изучая ситуацию. Подходящий момент настал примерно через год. Неподалеку от Тобольска в сопровождении нескольких сотен джигитов охотились довольно важные персоны. Сидяк, старавшийся поддерживать с русскими более-менее мирные отношения, уже отлично нам знакомый Карача, давно переметнувшийся к Сидяку, и с ними султан Урас Мухаммед племянник хана Казахской Орды. Челков пригласил сановных гостей на званый пир. Правда, в Тобольский острог он согласился впустить только сотню джигитов, а почетным гостям предложил снять оружие перед тем, как сядут за стол, мол, таков уж русский обычай. Гости вошли. Им приятно улыбались сидевшие за столом атаман-мещеряк и еще несколько старых ермаковцев. Сейдяка, султан отнеслись к этому равнодушно. Они вообще раньше с ермаковцами не встречались и в лицо их не знали. А вот Карачу наверняка прошиб холодный пот. У него-то как раз были с Мещеряком и прочими казаками старые счеты. Ему могли припомнить и вероломное убийство Ивана Кольцо, и прочее художества. Дальше было совсем просто. Казаки и стрельцы в два счета повязали дорогих гостей и перебили заехавших с ними во татар потом набросились на тех, кто оставался за воротами, и разнесли их в пух и прах. Правда, в бою погиб атаман-мещеряк. Обитавшие в Искере татары, узнав об этих политических новостях и опасаясь неприятностей и на свою голову, на всякий случай разбежались кто куда, и Искер был заброшен навсегда. Таким нехитрым ходом с политической шахматной доски убрали пусть и не ферзя, но и не пешку единственного из трех ханов, сибирских и тюменских, который хоть что-то из себя представлял. Двое других, папа с сыном, болтавшиеся где-то по степям и буеракам, никакой угрозы не представляли. Сил у Сейдяка было не так уж и много, но, сидя в Искере, он, говоря современным языком, обладал некоторой легитимностью, а русских такое положение дел уже не устраивало. Карача с тех пор выпадает из писанной истории, зная недоброе отношение к нему казаков, можно предполагать, что старый прохвост попросту не дожил до окончания банкета. Зато Сейдяка, а заодно из Султана под конвоем отослали в Москву. Там они не цепями гремели в сырой темнице, получили земли, деньги и чины, и были определены на русскую службу. Старая традиция Москвы в обращении со знатными ордынскими пленниками. Все они получали немаленькие пожалования и делали неплохую карьеру на русской службе. Если принимали крещение, могли подняться вовсе уж высоко. Что характерно, служили они верой и правдой. Измены или предательства с их стороны история ни разу не зафиксировала. Феодализм, как и было сказано. Кроме того, немало знатных вельмож из Казани, Астрахани и Крыма добровольно выезжали на службу к великим князьям московским. Причины были самые житейские. Несмотря на знатность, особенной фортуны им на исторической родине ждать не приходилось. Одного из них, астраханского царевича Шигалея, отец Ивана Грозного Василий III, даже протолкнул на должность казанского хана, понятно для того, чтобы тот вел прорусскую политику. Шигалей оправдывал доверие как мог. А будучи свергнут с престола Крымской партией, был военачальником у Ивана Грозного. Ходил по походом на Казань, наверняка мстительно ухмыляясь. Несколькими десятилетиями ранее великий князь Василий II Темный вел ожесточенную борьбу за московский престол с соперником Дмитрием Шемякой. В нескольких сражениях на стороне Василия дрался еще один выехавший, царевич Касим. За заслуги, в конце концов, Касим награду получил нешуточную, целое государство, пусть и небольшое. Под него Василий создал в своих владениях вассальное Касимовское царство на левом берегу Оки. Просуществовало оно более двухсот лет, и все это время Касимовские татары Руси служили верой и правдой. Именно Касимовским царем закончил дни Шигалей. С другой стороны, в более ранние времена и русские князья, не видевшие на родине ни малейших карьерных перспектив, выезжали на службу в Золотую Орду где порой занимали немаленькие посты. Самый яркий пример — князь Федор Красный. Ни на Руси, ни в татарских ордах, выехавших на службу за границу, не считали ни изменниками, ни предателями. Люди имели право.